Глава двадцать вторая Дома было темно и тихо. Я включила свет в прихожую, сняла куртку, кроссовки, сунула ноги в тапочки. Шлёпанцы Макса Чина стояли рядом с моими, ждали хозяина. Я вынула из коридорной тумбочки чистый пакет и аккуратно завернула в него шлёпанцы. Нет сил моих смотреть на них, но не выброшу ни за что. Я отнесла свёрток в комнату и положила его в шкаф на одну из полок. На стенных крючках за шкафом висели домашние брюки Макса и фланелевая клетчатая ковбойка. Я сняла рубашку с крючка, уткнулась в воротник. Родной запах. Если оставить все это так, на виду, я никогда не смогу успокоиться и начать соображать. Я аккуратно свернула одежду Макса и убрала ее туда же, внутрь шкафа. Прошла в ванную и включила свет. Ох, сколько всяких мужских пустяковин! Недавно начатый флакон с сандаловым парфюмом, бритва-расчёска, гель для душа, растрёпанная зубная щётка. Макс уже несколько недель просил меня купить ему новую. Прости, Максюша, я опять забыла. Придётся переехать к Эрику, наверное, уже совсем скоро. Я всё это заберу с собой. Спрячу с глаз подальше, но буду знать, что хоть что-то у меня осталось. Никто не мешал мне дать волю слезам, но я упорно сопротивлялась. После переезда к Эрику сопротивляться будет легче. Пока как получится. А как получится у меня прожить хотя бы несколько дней в этой квартире, без Макса, без сна, без надежды, я совершенно не представляла. Я вошла в кухню, не зажигая свет. До бутылок с минералкой на подоконнике можно добраться и без света. Большое темное пятно на фоне окна показалось мне странным. А когда оно шевельнулось и рывком вытянулось до человеческого роста, я истошно завопила. Пожалуйста, не надо кричать, раздался в кухне взволнованный голос. Я сделала шаг назад и нащупала на стене выключатель. У окна стоял парень в голубых и стёртых джинсах и тёмной флисовой куртке-худи. Совсем молодой, темноволосый, нестриженый и слегка небритый. Испугался он, похоже, не так сильно, как я, но глаза тоже вытаращил в панике. "Не кричи", попросил он почти шёпотом. "Я ничего не сделаю тебе". Ты кто вообще? Пролепетала я, чувствуя, как заколотилось сердце, только-только опомнившись от первого испуга. Не узнаёшь, виновато улыбнулся он. Нет. Я сделала шаг влево. Теперь, если протянуть руку, можно выдернуть из подставки для ножей внушительный тесак для разделки мяса. Я Роман. Какой ещё Роман? Ты меня на крышу уговаривала, чтобы уснул. Я тяжело и медленно выдохнула. Да, точно, действительно это он. Хотя не напомнил бы, не узнал бы ни за что. Парнишка похудел ещё сильнее, но выглядел значительно лучше. Всё-таки спокойно отлежать в коконе и выйти из него естественным путём великое дело для кикиморы, особенно для измученной и загнанной. Как ты сюда попал? Он растерянно махнул рукой себе за спину. Так это? Через балкон. Там же дверь открыта. Как? По крыше, что ли? Не, через крышу тут неудобно, козырёк верхний очень длинный. На той стене за углом сразу внешняя пожарная лестница, по ней до карниза, и по карнизу до балкона пешочком, пояснил парень. По карнизу до балкона, он кивнул. Ты дурак, совсем конченный. Здесь высота метров 20. Да от тебя бы мокрое место осталось. Парень рассеянно поморгал и проговорил с обидой: Да я с 13 лет куда более сложные штуки делаю. Тут вообще всё просто, как по Невскому погулять. Что ты плачешь-то? Это не из-за тебя. Это другое. Я отвернулась от него и она скоро вытерла слёзы. А, я понял, печально отозвался он. Я слышал про твоего парня. Зачем ты пришёл? Спасибо сказать. Ты мне здорово помогла тогда. Ничем я тебе не помогла, отрезал я. Совершенно ничем. Ребята, тебя всё равно взяли бы. И по голове тебе всё равно досталось, как я не пыталась этого избежать. Так что благодарить тебя меня совершенно не за что, он покачал головой. Ещё как есть за что. Мне Кикимары в подвале рассказали всё, когда я сскокана вышел. Если бы не ты меня вернули бы тем уродом в клинику. Я бы шла и его взяла с подоконника бутылку минералки и принялась пить из горлышка, оторвавшись, махнула бутылкой Роману. Будешь? Давай. Он перехватил бутылку и жадно припал к горлышку. Ну и что ты тут сидел, мучился? В квартиру влез через балкон ты, мастер, а воды хозяйской попить слабо? Из-под крана я пил, отозвался он, отрываясь от бутылки. Из-под крана ромка бестолку. Нам соль нужны. Я знаю, кивнуло он и отставил бутылку. Я на самом деле много про себя знаю и про то, как всё правильно делать надо. Только бесполезно всё, если в ту клинику попадёшь. Оттуда только вперёд ногами выносят, сам видел. От клиники тебя тоже не я спасла, а Эрик, Эрик Малер. Ты его не видел, но да, про него мне тоже всё рассказали, согласился Ромко. Я знаю, он в больнице, я его тоже обязательно поблагодарю. Ты уж подожди, пока его выпишут. Через окно в палату лезть не стоит. Не буду, засмеялся Ромко, но потом смущённо замолчал. Видимо, озадачился, это была шутка или нет. А я и сама не знала, шутка, не шутка. Напугал меня Ромка, конечно, по первому разряду, но его присутствие отвлекало от всего остального, с чем оставаться наедине было сейчас невыносимо. «Слушай», — спохватилась я, — «а кто тебя из подвала отпустил?» «Никто», — пожал плечами Ромка, — «я сбежал. Я потому через подъезд заходить и не стал. Ты под надзором, я в бегах, вдруг следят за тобой, вот и решил через балкон, вычислил который твой и забрался». Сбежал, значит. Так ведь завтра из клиники должны приехать за мной. А я лучше по свалкам и чердакам контаваться буду, чем вернусь туда, куда меня предки сдали. Угрима заявил громко и взял ещё бутылку минералки. Можно? Валяй, разрешил я. Он стал пить уже не так жадно, как раньше, спокойно. Знаешь, Ромка, я бы на твоём месте лучше говорила правду. Последнее дело лгать человеку, на помощь которого рассчитываешь. Он напряжённо уставился на меня. Спасибо сказать, дело хорошее, но ты ведь не за этим пришёл. Тебе идти некуда. Пристанище нужно, укрытие. А в подвале тебе много чего по рассказали, в том числе, что Ава добрая душа, ей в случае чего можно сесть на шею. Адресок тоже дали. Не настолько уж я обнаглел, чтобы тебе на шею садиться, буркнул Ромка, не поднимая глаз. Помощь? Помощь нужна, конечно, но просить я бы не стал. Ладно, извини за вторжение, что напугал и Что, минералку на себя извёл? Пойду я. Он отставил бутылку обратно за окно, встал и прошёл мимо меня в комнату. Эй, так может быть по-человечески через дверь уйдёшь? Не, мне так привычнее. Отмахнулся он, и, раздвинув занавески и открыл балконную дверь. Подожди, тебе совсем некуда податься. Да нет, от чего же некуда? Бодро возразил Рома. Найду что-нибудь. Домой никак. Он покачал головой. «А если поговорить с родителями спокойно, по-хорошему? Объяснить, что они тебя в смертельно опасное место отправили? Не могут же они до такой степени тебе не верить. Вообще не понимаю, как от ребёнка своего отказаться можно, хоть он и кикимора». Ромка сдержанно вздохнул. «Да они и не отказывались. Наоборот, вылечить пытаются», — печально сказал он. «Устали они со мной. Боятся, да и я боюсь. Сестрёнки у меня маленькие ещё». Они лезут ко мне играть всё время, не понимают, что меня переклинить может. А ведь может. Совсем не обязательно. Не хочу рисковать, решительно покачал головой Ромко. Мне осталось всего 11 месяцев побегать, и стану совершеннолетним. Приду тогда сам в дружину в интернат попрошусь. А если сейчас поймают и обратно на лечение отправят, не доживу я до совершеннолетия на менталине, это точно. Он виновато улыбнулся, взмахнул рукой на прощание и вышел на балкон. Стой, я рванулась за ним. Подожди. Он вопросительно вздёрнул брови. Вернись, не надо ночью по крышам лазать. Ночью как раз самое то, возразил он, меньше любопытных глаз. Нет уж. Я схватила его за куртку и потащила за собой. А ну иди сюда, никуда ты не пойдёшь. Я затащила Ромку в кухню. Он стоял в углу у окна, неловко переминаясь и смотрел, как я вытаскиваю большую кастрюлю, наливаю воду, ставлю на огонь. Холодильник пустой, практически, к сожалению. Есть только пельмени, но зато много. Ты как, Ромка, пельмени любишь? Слушай, Лада, угрюмо отозвался он. Не надо ничего, не суетись. А то выходит, что я и правда навязался. Нет, Ромка, нет. Это хорошо, что ты появился, проговорил я, вытаскивая из морозилки большой пакет с пельменями. Мне такой рояль в кустах сейчас вот просто позарес нужен. Ты понимаешь, мой парень Он меня вчера в коконы ложил. На самом деле, почти 10 дней прошло, но для меня это вчера было. Сегодня просыпаюсь, а его уже нет. Совсем нет. Его не только убили, но и в крематорий отправили. Те руки, которые меня только что гладили, их уже сожгли. Я тебе это так легко рассказываю, потому что пока не чувствую ничего. Поверила, поняла, но не чувствую. Я тебя не держу, конечно, но если ты никуда не торопишься, останься. Ромка нервно сглотнул и сказал уверенно: "Вот уж, никуда не тороплюсь. И пельмени люблю."